Часть восьмая. Берег мой, покажись вдали. Идем уже, сказал Гоша и дернул меня за руку. Купив билеты до Саратова, мы прилели по улице в неизвестном направлении, не имея абсолютно никакой цели. До поезда оставалось десять часов. Я устала, законючила я. Пить хочу и писать. И вообще, поезд вечером. Может, отдохнем где-нибудь? Зря ты из гостиницы выписался. Ага, зря. «Оплатить за сутки это тебе как? Гуляй давай. Когда еще Москву посмотришь?» «Да я насмотрелась уже. Ну, Кошенька, ну, родной, давай присядем». Москва утомила меня непривыкшую к большому городу своей громадой, большим количеством людей и постоянным гулом. «Ладно», — сдался супруг, уткнувшись взглядом в монументальный кинотеатр, выросший перед нами словно из-под земли. «Кино пойдем. Я тоже что-то притомился». О, смотри, обитель зла, прям про квартиру нашу, кохотнул муж и твердым шагом двинул цитадель культурного развития. Не хочу, боевик, тут же заныла я. А чего же еще-то смотреть? удивился Гоша. Уж не мелодрама уже, а мелодрама, чем плоха. Думай, что говоришь, женщина? хмыкнул благоверный, и я подчинилась авторитету галантного кавалера Гоши. Белетежо скучала. Явно и откровенно! Окинув тоскливым взглядом брутального Гошу и растрепанную меня, она хмыкнула, блеснув золотой коронкой, и выдала нам билеты. Попкорн хочу и колу!» Уставилась я на мужа просящими глазами. «Куплю!» «Иди пописывай сначала, хотела же!» Гоша встретил меня возле входа в кинозал, улыбаясь от уха до уха. Под мышкой он держал двухлитровую бутылку колы и пакет кукурузных палочек. «Тут магазин через дорогу», — пояснил он. В кинотеатре покупать сплошная антисанитария, да и дороговизна жуткая. Но я хотела попкорн, — заныла я в душе, смиряясь с перспективой пить колу из горла. Да какая фиг разница, кукуруза она и в Африке кукуруза, — вызверился любящий муж и сунул мне в руку лакомство. Нет бы спасибо сказала, что я о тебе позаботился, все недовольно. Зря коша говорил, что я недовольна, я была до ушей рада зале было прохладно кресло удобное даже кукурузные палочки оказались страшно вкусными от души посыпанными сахарной пудрой бум бах грохотал фильм взрываясь и стреляя и потому я расслабилась и пропустила момент когда гоша закрыл ясные глаза потому услышав первые громовые раскаты храпа я даже не сразу поняла что это Мила Йовович, взглянув с экрана бесподобными глазами Замерла в нерешительности. Грохотнул взрыв, заглушаемый моим мужем. «Агрх!» — старался Гоша. «Бум!» — грохотали взрывы. Вот дает!» — восхитился сидящий на заднем ряду парень. «Хороший фильм. Динамичный». Подвел итог благоверный, когда я его все же растолкала. По экрану бежали заключительные титры. «Да? Я о чем он?» — с интересом спросила я. — О жизни, — уклончиво ответил Гоша. — Не приставай. До вечера мы мыкались по улицам столицы, я ныла, Гоша скрижетал зубами. — Пошли на вокзал, — решил он в конце концов. — В зале ожидания перекантуемся, раз ты такая слабачка. Зал ожидания Павелецкого вокзала к отдыху не располагал. Интересно, кто придумал эти сиденья? Ему бы пыточное орудие для инквизиторов создавать. Цены бы не было человеку. Ладно, хоть Гошек не заснет наверное отрешенно думала я стараясь угнездиться на неудобной лавке гошу молча ерзал рядом и дико вращал глазами первый признак бешенства в поезд мы как всегда увалились в последний момент супруг мой все же уснул а я старательно притворяясь что не знаю этого храпящего монстра прощелкала момент его побудки грохоча чемоданом по перону который к слову сказать чуть не забыли в камере хранения Мы, как два рысака, неслись к своему вагону, рассекая московский воздух грудью, заскочив в него уже на ходу. — Вот ни в чем на тебя положиться нельзя! — задыхался муж, резво перебирая ногами. — Неужели нельзя было за временем следить? — А нафиг храпеть, как бегемот! — огрызалась я, поправляя на плечах лямки любимого рюкзака, куда Гоша переложил гантелю. Гантеля подскакивала и больно била меня по спине, вышибая дух. Ага, и поэтому ты смылась через три ряда. Мужа стесняешься. А обещала чего? В горе и радости. Коварное ты существо. Краснел лицом благоверный, но в глазах его читалась неприкрытая любовь. Мужу было стыдно, но он никогда бы, даже под пытками, в этом не признался. Спали мы, как убитые, не слыша, как несчастные из соседнего купе. Колотили нам в стену всем, что подвернулось им под руку, чтобы уменьшить звук кошиного храпа. Как ломилась в дверь проводница, устав от жалоб пассажиров и головной боли, вызванной раскатами грома, несущимися из веренного ей объекта. Утром нас провожали овацией. Люди, оглушенные и деморализованные, вытирали слезы радости. Кто-то даже плясал. Родной Саратов встретил нас порывами ветра, швыряющего в лицо клубы пыли и рваные пакеты. Гоша радостно улыбался и восторженно смотрел по сторонам, не замечая неудобств. — Ну вот мы и на родине. Нюська, ты чувствуешь? — сказал любимый, тайком растирая рукавом слезу по чумазому от пыли лицу. Воздух родной земли. Я только закивала головой, выпутывая из волос подозрительного вида замасленную бумажку и борясь с хрустящей на зубах пылью. Но Гоша не видел заплеванного перона, спящего ухода на вокзал вшивого бомжа и другой неприглядной истины. Он был дома, он был в восторге. Я прижалась к мужу и поняла, что тоже счастлива, еще не зная, что меня ожидает в ближайшем будущем.